Глава 12 Время ускорилось. Это было заметно без приборов и датчиков кораблей. Минута пролетела за 30 секунд, а это ускоряло поток времени ровно вдвое. Так что дорога от станции до Медвежьего угла показалась нашим друзьям подозрительно легкой и быстрой. На своем пути они встречали небольшие потоки космического мусора и изредка мелкие летательные аппараты. Неожиданно что-то врезалось в корпус корабля «Себастьяна». Корабль закрутило и ударило о соседней. Ситуация приобрела совсем нешуточный характер в тот момент, когда наши путешественники поняли, что оказались затянуты в метеоритный поток. «Что происходит?» – вопил в микрофон Акс. «Нужно как-то выбираться отсюда!» Гигантские камни бились о борт маленьких кораблей, пробивая их обшивку. Себастьян, ты меня слышишь? кричал Акс сквозь помехи корабельной рации. Себастьян, приём. Только и слышалось на другом конце линии. Связь была потеряна. Разум Макса захлестнула волна паники. Велоцираптор заметил, как циклопус друга вильнул влево от потока и решил повторить маневр, чтобы уберечь корабль от окончательной поломки. В конце концов, героям не без труда удалось выбраться из метеоритного града. Связь не работала. Камни повредили кабель, а стекла корабельных иллюминаторов плотной паутиной покрыли трещины. Метеоритная река исчезла так же внезапно, как и появилась, и вокруг вновь царила зловещая пустота. Акс ничего не мог разглядеть через стекло своего дрона, поэтому он надел кислородную маску, открыл люк на крыше циклопуса и осторожно просунул туда голову, чтобы осмотреться. — Фу! — облегченно вздохнул динозавр, увидев корабль друга в нескольких метрах от своего. «Себастьян!» – начал он было кричать, но тут же вспомнил, что в космосе звук рассеивается, а значит, это бессмысленная трата сил. За это время циклопус друга так и не сдвинулся с места. Тогда Акс на глаз определил расстояние до него и уже начал было залезать обратно, как вдруг его внимание привлёк некий объект, быстро приближающийся справа. Динозавр повернулся и оцепенел. Это был гигантский обломок спутниковой станции, который двигался прямо к кораблю Себастьяна. Акс моментально собрался. Действовать нужно было немедленно. «Себастьян! Себастьян! Улетай оттуда! береги же!» кричал он, но звук растекался в вакууме. Динозавр быстро сел за штурвал и сквозь паутинку разбитого стекла нашел нужное направление. Он резко потянул рычаг на себя, и корабль рванулся наперерез летящему обломку. Акс не думал о том, что произойдет с ним, если вдруг обломок врежется в его циклопус. Он просто верил в то, что должен, нет, обязан спасти Себастьяна от неминуемой гибели любым возможным способом. Столкновение было неизбежно, но Акс не мог потерять лучшего друга. До циклопоса Себастьяна оставалось всего метров пять, но объект неумолимо приближался. Акс не успевал. Отчаяние захватило все его существо, и он зажмурился от страха и бессилия. Слезы брызнули из его глаз. Вот он, момент удара. Но что это? Где же взрыв? Где ударная волна? Акс с надеждой открыл глаза и увидел странную картину. Точнее будет сказать, что он не увидел совсем ничего. На месте, где только что должно было произойти столкновение, космическое пространство будто разошлось по швам и образовался разлом, излучающий яркий свет. Корабля Себастьяна не было, а разлом, словно вспышка, исчез уже через мгновение. «Что за...» — велоцираптор пребывал в полнейшем шоке. «Что делать? Куда лететь? Где искать теперь друга?» Он не понимал ровным счетом ничего, кроме того, что теперь он остался один.